Глава двенадцатая. На крыльях и под крылом. Лис, ну прекрати. Мы потратились, влезли в эти дурацкие костюмы. Нас обвязали этими дурацкими ремнями, как сосиски. А как же хочу сделать что-нибудь сумасшедшее, чтобы всю тоску выдуло? Я вообще высоты боюсь, но всегда хотела попробовать. А одной страшно было. Супер. Теперь не страшно? Страшно. Но от того, что и тебе страшно, страшно немножечко меньше. Обалдеть. Знаешь, сама давай лети. Вот тебе планер, вот обрыв, а я отсюда посмотрю. — Ну, Лис! — О, инструкторы! Смотри, какой твой хорошенький. Сейчас как прижмётся. — Дамы, готовы? Тогда полетели. Мне стало так страшно, что я почти потеряла сознание. А когда вынырнула, первое, что увидела, был круглый красный глаз. Вместо ора опять вышел странный писк. Кор, а это был он, дёрнулся падая пузом на столешницу и пропуская звуковую волну над собой. Затем приподнялся и опять посмотрел, как большая черная курица, одним глазом. Паника обуяла с новой силой. В книге про Вестников писалось, что крылатые партнеры чутко чувствуют перемены с хозяином и способны чувствовать тех, кому добровольно предложили сотрудничество. Это шанс? Хоть бы Кор сообразил, что со мной дурь какая-то приключилась, и сообщил кому-нибудь. Согласна даже на изверга. Только бы опять в двуногое прямоходящее перекинуться, а не вот это вот не пойми что. Что делать, что делать, что делать? Бежать за помощью? Со стола сигать не вариант, еще раз топчут. Лететь? От того, что придется воспользоваться крыльями, становилось дурно. Это же уметь надо, а из меня тот еще летун. Как вспомню свой единственный полет на планере, покрываюсь холодным потом. Это меня подружка так от мысли о муже изменнике отвлекала. После эксперимента бледный вид был у обоих и я не о себе и подружке, а о себе и своем инструкторе, который со мной в тандеме был. Так что нет, никаких полетов, буду тут сидеть. Блейс пойдет проверять магазин перед закрытием и найдет, а вдруг подумает, что просто мышь и прихлопнет. Ужас, как страшно. Короче, откуда он тут вообще? Вроде на улице остался, когда я в магазин вошла. Обалдеть, какой он огромный! А ну как тюкнет! Вон какое клювище! Покричать? Плевать, что никто не слышит, зато легче станет. И! По макушке мягко, но увесисто шлепнули крылом. Я потеряла равновесие и зарылась носом в стол. Зараза, еще и туловище дурацкое с перепонками по всем сторонам, только голова отдельно торчит. Ну и рыло у меня теперь, небось. Кошмар. И точно можно сказать, что у меня лапки, причем только задние. Вот как мне с таким? Что мне с таким? Разве что ползком. Подальше от края. Отшуршала в сторонку, помогая цеплялками на сгибе крыльев. Разогналась, тормознула лапами обо что-то пористое и темное. Кажется, это черный ящик. Хм, а ничего, такие ногти удобные. Раз, два и наверху. Ой. Мир кувыркнулся. Я свалилась, но успела зацепиться за край лапами и повисла головой вниз. А ничего, удобно даже. Поэтому кор все время на люстрах болтается. А если вот так себя пожалеть с крыльями... Вообще уютно. И как-то сразу спать захотелось. Послышался какой-то шум. Затем странный искаженный голос Блейза спросил. — Лиза, у вас все в порядке? Мне показалось, что вы... Дверь открылась. Кричали. — Кор? А тебе что тут? Я сама не поняла, как отцепилась от ящика, порскнула навстречу управляющему и едва не сверсилась со стола. Спасибо Кору удержал, цапнув за... эээ... хвост. Я отчаянно замахала крыльями, как попавший на необитаемый остров при виде плывущего мимо корабля, и завопила изо всех мышиных сил, что это я, Лиза. Облик Блейза то обретал очертания, то чуть размазывался, но внимание я явно привлекла. Кор задергался, будто кокоду, так кивал, и перья на макушке веером вздыбил, а потом раскрыл клюв и процитировал моим голосом пару пунктов из инструкции по безопасности, которую я от скуки однажды вслух читала. У Блейза глаза стали круглые-круглые, брови полезли на лоб, волосы над душами стопорщились, выдавая крайнюю степень волнения. Управляющий оглядел разгром и упавший на пол ящик с неопознанным барахлом, потом снова уставился на меня. «Лиза? Лиза, это вы? Ее зовут Элизабет. Нравится?» Сказал Кор красивым мужским голосом, незнакомым мне, но кажется знакомым Элизабет потому что при первых же звуках возникло ощущение, словно меня вывалили в чем-то мирском. «О, светлый день! Какой кошмар!» Сипла произнес Блейз и схватил себя за волосы. «Что же делать? Только никуда отсюда! Ох, вы ведь и так не можете! Я сейчас, я кого-нибудь...» И выбежал. «Кошмар!» — поделился Ворон. «Согласна», — сказала я, но опять получился невнятный писк. Шум за дверями возобновился почти тут же, и в голосе Блейза зазвучало несказанное облегчение. «Моё какое счастье, что вы пришли, как собирались! У нас тут... у нас тут вот...» И распахнул дверь, предъявляя меня. Резер сказал нехорошее слово, затем ещё парочку нехороших слов, и принялся пристально изучать ящик с неопознанным. Поднял злополучную банку, понюхал, растёр в пальцах остатки содержимого, поднёс ближе к лицу. «Я думала, он ещё и пробовать будет» но Рис только на свету рассмотрел под разными углами. «Надо целителя! Макконтроль!» — нервничал Блейс, заламывая руки. «Стоять! Никакого макконтроля! Они ее заберут и магазин закроют за нарушение! Мать не простит! А Даркетти мне за голову открутит! Нам обоим! Вам первому! А целитель не помешает! И темный маг! Знаете кого-нибудь, Блейс?» — проникновенно спросил Ризер. «Магиус Хант, вы еще и шутите?» «Какие шутки, господин Ольф?» «Никаких шуток!» «Кор, какого демона ты еще здесь? Мигом за...» Входная дверь грохнула так, будто ее с петель сорвало. «А вот и он!» В маленькой комнатке сразу стало темнее и... Жарче? Теснее уж точно. Столько всех набилось! Ворвавшийся извер полыхал глазами, волосы извивались вокруг головы, будто на него сзади горячим феном дули. Я тихонечко принялась отползать от Кора но пернатая гадость перекрыл путь к отступлению, да еще и потолкнул поближе к хозяину. Предатель. «Целителя вызвали!» Выпылил Извер, просканировав помещение и сообразив, что к чему еще от двери. Бросился к столу, но Рис выставил руку поперек, перехватив его. И я была даже рада, так как Даркисти наверняка принялся хватать меня. «Сейчас вызову!» Сказал он в упор, глядя на Извера. «Для тебя. Ты весь горишь. «Эльзи!» — рванулся из, но Ризер снова его удержал и тут же отпустил. «Все с ней в порядке, относительно. Не слишком довольная, но совершенно здоровая и очень миленькая летучая мышка. Смотри, какое пузико мягенькое!» И потянулся меня погладить. «Руки убрал от нее!» — рявкнул бывший муж. Пачка старых проспектов на краю стола, которые я собиралась выбросить, густо задымились, вспыхнули. Плюхнула водой, зашипела, закапала. Блэйс сжался к стеллажам и дрожал. Склянки на полках позвяхивали. Арис удерживал за руки Извера, вокруг которого, обволакиваясь и стелясь, плясали бледные, почти бесцветные и чуть ржеватые на концах язычки пламени. «Ис, спокойно. Иначе тут все сейчас на воздух взлетит. У тебя пробой спящего дара. Или ты сейчас сам успокоишься и прекратишь истерить. Или я бездвижу и целителем сдам». Вокруг Ризера тоже мерцал полупрозрачный ореол, только голубоватый и текучий, будто воздух закручивался в спиральке. Одна такая спираль отделилась, принялась разбухать и сделалась похожей на готовое к броску лассо. «Я теперь вижу магию, которая еще не обрела окончательную форму, или это потому, что я сейчас мышь?» «Я сам, сам, сейчас!» Изверт с трудом проталкивал слова. Глаза Иза, глядящие на меня в упор, лихорадочно блестели. На лице проступила испарина. Он дышал тяжело, но уже ровно. Я слышала вибрацию его сердца, и это было... Как-то было. Я ничего такого прежде не испытывала. Потому что мое все, внутри, снаружи и где-то еще, вибрировало на той же волне. Призрачное пламя то делалось прозрачным, то наливалось темнотой, то вновь пробивало рыжим и... стихало. Но Ризу показалось, что недостаточно быстро. Он все еще не решался отпустить извера. — Блейз. — Да, мамо, м магиус хант. — Есть что-нибудь успокоительное? — То-то только усмирин для оборотней, свежий. Я ее каждый месяц обновляю. — Годится, неси. — Не надо, — почти спокойно сказал Даркисти, а в комнате посветлело. — Я уже в норме, кажется. — И кто же тебе так нервы дыбом поднял? Поинтересовался Рис, и его магия точно так же, как магия Извера, сначала обесцветилась, а затем пропала. Я был дома, с матерью говорил. Затем понял, что с Эльзи что-то. И сюда. Эльзи. Он потянулся и предложил мне руку. И ритер тоже. И тут демоны принесли Блейза. Управляющий споткнулся на ровном месте, толкнул этих горе-кавалеров, и все смешалось. Руки, крылья и, главное, кто из них мне хвост прижал? Скорее всего, Кор, потому что вновь меня пнул в сторону одной из рук. Я рассудила, что к изверу, и выбрала другую, не особо вглядываясь. Когда они все принялись мельтешить, у меня перед глазами поплыло. Вопли не особо помогали, да я и не понимала толком, как с их помощью ориентироваться. Так что, цепляясь коготками, вскарабкалась по рукаву и оказалась на плече. У Извера. На другом устроился довольный кор, лукаво выглядывая из-за бывшего мужниного затылка. Ладно, в конце концов, распрерашение по части Даркисти, пусть. Лучше он, чем МакКонтроль. И мы целой делегацией наконец покинули душную комнатку. Извер шел впереди, следом Ризер, прихвативший по просьбе друга банку с остатками коварного состава. Блейс с пузырьком в руках замыкал. Входная дверь висела на одной петле. Внутрь пытливо заглядывал усач в строгом пальто с позументами и палетами. Несколько любопытная и взволнованная, разрумянившаяся и оттого еще более милая мисс Конти, восторженно взирающая на обоих Изов. — Уважаемая! — босовито вступил усач. — У вас все в порядке? Кто из вас хозяин? Ризер, сунув банку Изу в руки, остался отдуваться, сочиняя на ходу прослабые дверные петли и слишком стремящихся увидеться друзей. Блэйс стихоря глотнул из пузырька, который нес изверу и направился к Теризе. А Даркисти затолкал банку в карман пальто и рванул прочь от магазина. Даже не попрощался ни с кем. — И вот куда его несет? Затем был остановлен экипаж, и меня обуяло чувство дежавю, ведь ехали мы в ту сторону, что и прежде, к дому, где была квартира Ханта. Не хватало еще, чтобы и с нежностями полез. Мое маленькое мышиное сердечко и так колотилось. Кор куда-то делся, от шеи Извера было тепло. Инстинкты подталкивали подобраться поближе и пролезть между шеей и воротником пальто, как в щель между камнями. А он вдруг наклонил голову и потерся щекой. Затем аккуратно взял меня, стараясь не примять крылья. Я поместилась ему в ладони почти целиком. Все. У меня сейчас сердце выскочит через горло. Эдзи, надеюсь, ты меня слышишь и понимаешь. Я постараюсь исправить все как можно скорее. Пообещал Ис. И это была единственная фраза, которую он сказал спокойно. Самообладание вновь его покидало. Он нервничал. По коже скользили пока еще прозрачные сполохи, а тени выползли из-под лавок и растеклись заволакивая окошки. Зрелище было совершенно инфернальное. От извера струилось призрачное свечение с каймой. Я боялась, что он снова что-нибудь подожжет, но он продолжал держать меня в ладонях, легонько поглаживая сомкнутые крылья, в которые я свернулась, как в халат. Я знаю, что произошло, и бесконечно корю себя за то, что пустил все на самотек, обижаясь на редкие письма, которые ты передавала через Ризера. Ты была так добра, что ни словом не обмолвилась о ваших сложных отношениях с матерью. Знай, как она дорога мне, и ни разу не сказала о ней дурного слова. Ты никогда не упрекала, что меня часто и долго нет, не жаловалась, что тебя тоскливо в Даркисти Холли, не просилась обратно и не требовала, чтобы я бросила острова и был лишь рядом с тобой. И я понимаю, что мне нет прощения за все, что с тобой случилось из-за моего попустительства и бесчестного поступка леди Даркисти, за весь этот позор и страдания, что тебе довелось вынести. Но все же надеюсь, что ты дашь мне шанс загладить свою вину». «Я всем сердцем тебя люблю, моя нежная Эльзи, и очень хочу, чтобы мы...» «Что?» Ис потянулся носом раз, другой. «Этот запах! Вот зараза!» «Со зверьем нельзя!» Вскочил со своего места за стойкой Гардиан, когда зажимающий нос изверь ворвался в холл дома и почти бегом бросился к лестнице, так и держа меня в руке. Только отставил, чтобы случайным чихом не задело. «Правило! Молчки!» Волна горячего воздуха сдула со стойки газеты, и те, дымя и обугливаясь, запархали над макушкой портье. Аккуратно уложенные седоватые волосы Гардиана вздыбились и так и остались стоять. «Ладно, хорошо, вопросы потом», — забормотал мужчина и бросился собирать тлеющую и отчаянно дымящую бумагу. Но Извер уже не слушал, проскакал по лестнице, ругаясь уже слышанными мною от Резера словами. Он принялся возиться с дверью. Снова чихнул, пришлепнув затлевшие обои, затем посмотрел на меня и сунул в карман. «Извини, родная, мне на минуточку нужна свободная рука». «А что уютненько? Я завозилась, сворачиваясь в комочек. А может, ну его, эту человеческую жизнь? Работа, деньги, моральные терзания, общественное мнение, суета, беготня. Буду мышью, летать научусь. Корни откажет, стану ловить жуков на закате, или что мышь там едят». Спать вверх тормашками, носиться под луной, пугать припозднившихся прохожих и никаких тебе изверов. Даже таких красивых и покаянных. Ведь все же из-за него. Все. Ну ладно, Мамолю, впереди всех постаралась. Но и он куда как хорош. Нашел кому свое родное поручить. Грымзе этой. Да я ее с первой секунды, как увидела, сразу поняла. Та еще св... свекровь. Мы, кажется, уже были внутри. Я пискнула, чтобы оглядеться. «Вроде что-то прояснилось. Надо погромче». Иу и ого и глаза не нужны. Все видно, хотя я все еще в кармане сижу. Я сижу, пальто на чем-то лежит. Ага, кабинет». Извердь добыл золополучную банку, теперь она покачивалась над столом, окруженная мерцающим пузырем, а сам копошился на книжных полках. Он, наверное, что-то принял, какое-то лекарство, потому что перестал зажимать нос пальцами и уже не чихал». И, и повторила я Финк сквозь карманного видения. С каждым разом получалось все лучше. В этот раз даже звук был. Стекла меленько задрожали. Даркисти дернулся и книжки пронял. «Так, подождите, зачем ему книжки? Он что, не знает, как меня обратно превратить?» Извер тем временем поднял добро и сгрузил все во вместительную сумку, которую я не сразу заметила. Ещё что-то туда побросал, выбежал, снова бросил. В общем, он был сейчас как человек, которому срочно предстоит уехать, а такси уже под домом. Наконец он собрался, набросил пальто, попросил меня ещё немного посидеть в кармане. А я и не против, только мне стало любопытно поближе, что он там такое делает. Высунула голову и встретилась носом клюву с незнакомой птицей. «Это Фере!» – познакомил нас Ис. «Вестник Ризера! Ей просто любопытно!» Сам он писал что-то, наверное, записку для Ханта. Птица была красивая, с ярким огненно-рыжим хвостом, и вела себя как птица, а никак непонятно кто. Ворон тут же возник на плече у Иза и ревниво следил, пока Даркисти не отдал Фере записку. Когда вестница улетела, зумых вырастая в воздухе, не устраивая концертов с обязательным открыванием дверей и форточек, Ис подхватил свою сумку и направился к выходу. Экипаж с двумя красивыми гнедыми лошадками действительно ждал. Перед тем, как сесть, Ис подошел к вознице и протянул тому увесистый кошель. Пока тот слезал с козел, бросил сумку в салон, вернулся к лошадям, взял одну за морду, погладил, потом, придерживая за узду одной рукой, словно что-то стряхнул со сложных странным образом пальцев, лошадь всхрапнула и чуть плесела а ее глаза будто заволокло пленкой. Вторая, которую держал Возница, заволновалась, но Извер не медлил и проделал то же самое с ней. Возница вернулся на свое место, Даркисти забрался в салон, и мы поехали. Помчались, было бы вернее. Экипаж подбрасывала и швыряла. Если бы я была человеком, уже пару раз прикусила бы себе язык. Как Извер еще говорить умудрялся при такой тряске? В кармане стало неуютно, и я выбралась. За пальто было удобно цепляться, а на плече изверя не так трясло. Он все равно придерживал меня на сильных толчках. «Уверен, будь ты с собой, — спросил бы о лошадях, — сказал он, глядя в смазанную картинку из мельтешащих деревьев за окном. Так что да, мне жаль, что пришлось использовать буст, который их обессилит и может убить, но другого способа ускориться нет. Лучше лошади, чем... Он замолчал и сменил тему. Коснулся рукой хотя дорога стала ровнее и больше не трясло, так что и придерживать меня не было нужды. Раньше тоже не было. Я бы не свалилась, но отвертеться от забот вряд ли бы вышла. Мы едем в Даркестей Холл. Мне нужно кое-что взять. Можно было бы купить, но это займет лишнее время, которого у нас нет. Будем в поместье скоро, буквально через несколько минут. Да, оттуда до города я добрался точно так же. Зачем такая спешка сейчас? Чем дольше ты пробудешь в этом виде, тем сложнее будет вернуться обратно. У тебя слабый светлый дар. Нет нужной сопротивляемости, ты врастешь. Уже врастаешь в это тело, пользуешься его возможностями. Скоро захочешь или уже хочешь есть, но тебе нельзя. Любая еда, попавшая тебе в желудок, сделает процесс необратимым. Зачем он сказал про еду? Сразу же захотелось. Я раздраженно засопела и завозилась. Тише. Извер сложил пальцы, будто скатывал комочек. В них замерцала жемчужно-серым с теплым золотистым отблеском. И появился шарик размером с небольшую бусинку или пилюльку, которую он протянул мне. Вот, держи, это магна, сгусток магической энергии. Она не насытит, как еда, но придаст силы и обманет голод. Ею питаются магические вестники. Простые только ею, лично едят и обычную еду. Экипаж остановился. А теперь ты побудешь скором. Исприказал проявившемуся ворону присмотреть за мной и торопливо вышел. Его не было не очень долго, но я успела слопать конфетку, оставившую на языке холодок, а внутри растекшуюся теплом. А еще Кор показывал мне, как планировать. Я даже вполне удачно перелетела с одного сиденья на другое. Мы вместе поболтались с макушками, цепляясь за перекладину под самым потолком. Я выбрала место над дверцей, куда не так сильно попадал свет. Мне хотелось спрятаться где потемнее, завернуться в крылья и подремать. Но ну, а тут вернулся Извер с еще одной сумкой. От него плескало раздражением, обидой и недоумением, и ореол магии вокруг тела дрожал зыбкой тенью, словно душа Иза пыталась выбраться наружу. «Эльзи!» Строго сказал он и настойчиво отцепил меня от перекладины, а я прижала его зубами за палец и только потом сообразила, что даже не поняла, как это произошло. Я просто цапнула его, не задумываясь. «Ужас! Я что, и правда превращаюсь в мышь?» А экипаж тронулся и вновь помчался куда-то.